Глава 2. Конни и Клиффорд приехали домой осенью 1920 года. Мисс Эмма Чаттерли, все еще не простившая брата за предательство, покинула Рэгби-холл незадолго до их приезда и поселилась в маленькой квартирке в Лондоне. Рэгби-холл представлял собой продолговатое низкое строение из песчаника, сооруженное в середине XVIII века и за многие десятилетия превратившееся из-за бесконечных пристроек и перестроек в нечто вроде крольчатника без малейших признаков архитектурного стиля. Дом стоял на возвышении посреди прекрасного старого дубового парка, но, к сожалению, оттуда была видна труба, расположенная неподалеку Тевершельской шахты, постоянно выбрасывавшая клубы пара и дыма. В сырой мглистой дали Проступали очертания разбросанных по склону холма домишек селения Тавершел, начинавшегося чуть ли не у самых ворот парка, и тянувшегося, наводя уныние своей неприглядностью, утомительно долгую милю. Убогие закопченные кирпичные жилища с черными шиферными крышами, бескомпромиссно острыми углами и атмосферой полной безысходности. Кони была привычна к Кенсингтону или холмам Шотландии, или долинам Сассекса. Это была ее Англия. И все же беспросветное, бездушное уродство индустриального сердца страны она приняла безропотно, с присущим молодости стоицизмом, как нечто неправдоподобное, с чем нужно смириться, о чем не стоит задумываться. Из мрачных покоев Рэгби-Холла она слышала грохот угольных сит, пыхтение двигателя шахтной клети, тарахтение колес грузовых тележек и... Хрипловатые свистки локомотивов. Тавершельский угольный карьер горел, горел годами, и погасить его стоило бы многих тысяч. А по этой причине ему суждено было гореть в дальнейшем. И когда ветер дул в сторону дома, а это случалось часто, комнаты наполнялись серным смрадом горящих подземных экскрементов. Но и в безветренные дни в воздухе постоянно чувствовался запах преисподней, серы железа, угля или кислоты. Копоть, словно черная манна обреченных небес, оседала даже на рождественские розы. Что ж такова их с мужем судьба? И никуда тут не деться. Все идет своим чередом. И жизнь в том числе. Ночью на низкой темной изнанке туч плали трепещущие красные пятна, переливаясь, вздуваясь и опадая точно болезненные ожоги. Это были шахтные печи. Сначала они вызывали у Конни завороженный ужас. Ей казалось, что она живет в каком-то подземном царстве. Потом она к ним привыкла. А по утрам шли дожди. Клиффорд уверял Конни, что любит регби больше, чем Лондон. Эта земля таила в себе какую-то угрюмую, железную волю, как и жившие на ней люди. А что еще было у этих людей, кроме непреклонной воли к жизни? Уж во всяком случае ни глаз, ни мозгов, так, по крайней мере, казалось Конни. Люди здесь были изможденные, бесцветные, угрюмые, как и окружающая местность, и такие же неприветливые. Если их и отличало что-то особенное, так это лишь гортанный, неразборчивый диалект, да характерный стук их подбитых гвоздями шахтерских ботинок, когда они группами возвращались по асфальтовой дороге домой после работы». В этом звуке было что-то пугающее и немного загадочное. Никто не приветствовал молодого сквайра с приездом домой. Никаких празднеств, никаких депутаций, ни одного цветка. Просто они с конней проехали в машине по темной мокрой дороге, спрятавшейся под хмурыми деревьями, а потом взобрались по склону холма, где начинался парк, и пошли серые мокрые овцы к возвышению, на котором вытянулся в длину темно-коричневый фасад регби-холла. Перед домом уже стояли экономка и ее муж, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, готовые пробормотать приветственные слова.